Приискал бы он местечко за Уралом, хоть и сербом, хоть и пелопонесским греком. Если бы этот четвертый столб передового учения продержался бы еще лет десять, не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое противопереселение народов. Сколько сослано было наций,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 В сороковом году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями. Сейчас, в сорок девятом, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободранным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сестры удивлялись, как эти женщины худы и обтрепаны. И тряпки чисты нет у них для ребенка. Приехавших разослали по обезлюдевшим колхозам, и там от начальства таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты. Кто по пол-литра молочка, кто лепешек свекольных или из очень дурной муки. И вот теперь эстонки плакали. Но еще был, разумеется, комсомольский актив. Эти так и приняли к сердцу, что вот приехало фашистское отребье. «Вас всех потопить!» — восклицали они. «Еще работать не хотят, неблагодарные, для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства». Эти комсомольцы стали надзирателями, надсыльными над их работою. И еще были предупреждены по первому выстрелу организовывать облаву. На станции Ачинск произошла веселая путаница. Начальство Берелюсского района купило у конвоя 10 вагонов сыльных, полтысячи человек, для своих колхозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на 150 километров к северу от Ачинска. А назначены они были, но не знали, конечно, об этом, Саралинскому рудоуправлению в Хакассию. Те ждали свой контингент, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по 200 граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над селами вой отмычавших коров. Коровы, как дикие, кидались на полусгнившую солому. Итак, совсем не по злобности, И не по зажиму ссыльных, выдал колхоз новоприбывшим по одному килограмму муки на человека в неделю. Это был вполне достойный аванс, почти равный всему будущему заработку. Ахнули эстонцы после своей Эстонии. Правда, в поселке Полевой близ них стояли большие амбары, полные зерна. Оно накоплялось там год за годом из-за того, что не управлялись вывозить. Но тот хлеб был уже государственный, он уже за колхозом не числился, мер народ кругом, но хлеба из тех амбаров ему не выдавали, он был государственный. Председатель колхоза Пашков как-то выдал самовольно по пять килограммов на каждого еще живого колхозника, и зато получил лагерный срок. Хлеб тот был государственный, а дела колхозные, и не в этой книге их обсуждать. На этом чулыме месяца три колотились эстонцы с изумлением осваивая новый закон или воруй, или умирай. И уж думали, что навечно. Как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район хакасии Это хозяева нашли свой контингент. Хакасцев самих там было неприметно, а каждый поселок сильный, а в каждом поселке комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикос Да обширные пространства были не столько Хакассия или Красноярский край, сколько Трест, Хак золота или Енисей Строй. И принадлежали они не райсоветам и не райкомам партии, а генералам войск МВД. Секретари же райкомов гнулись перед райкомендатурами. Но еще не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в старательские артели. Старатели. Это так заманчиво звучит, словно поблескивает легкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют исказить любое земное понятие. В артели эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда, и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно. Просто эти умирающие люди посылались вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть. Артели подчинялись старательскому сектору рудоуправления, которое знало только спустить план и никаких других обязанностей. Свобода артелей была не от государства, а от государственного законодательства. Им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье, как уже полным зэком, мог быть объявлен стахановский месячник, безо всяких воскресений, а государственная оставалось, за невыход на работу суд. Раз в два месяца к ним приезжал нарсуд и многих осуждал. К 25% принуд работ, причин всегда хватало. Зарабатывали эти старатели в месяц 3-4 золотых рубля, 150-200 сталинских, четверть прожиточного минимума. На некоторых рудниках под Копьевом ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами. В самом деле, зачем им общесоюзные деньги, если передвигаться они все равно не могут, а в рудничной лавке им продадут завалящие и боны. В этой книге уже развернуто было подробное сравнение заключенных с крепостными крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииски и заводы. Их приписное население в XVIII и XIX веке совершало нарочно преступление, чтобы только попасть на каторгу и вести более легкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века рабочие не имели права отказаться от работы даже в воскресенье. Платили штрафы, сравни принуд работы. И еще там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и обвесом. Эти лавочки, они плохо поставленные золотодобыча, были главным источником доходов золотопромышленников. Семенов-Тяньшанский, Россия, том 16, или читай, Треста. В 1952 году маленькая хрупкая Х.С. не пошла в сильный мороз на работу, потому что у нее не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил ее на три месяца на лесоповал без валенок же. Она же в месяце перед родами просила дать ей легче работу, не бревно подтаскивать. Ей ответили, не хочешь, увольняйся. А темная врачиха на месяц ошиблась в сроках ее беременности и отпустила в декретный за 2-3 дня до родов. Там, в тайге, МВД, много не поспоришь. Но и это все еще не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь, и невздорно. Вообще, колхоз, легче ли лагеря? Ответим, а если колхоз и лагерь досоединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенцев в колхозе. От колхоза-то, что пайки нет, только в посевную дают семисотку хлеба. И то из зерна полузгнившего, с песком, земляного цвета. Должно быть, в амбарах полы под металли. От лагеря то, что сажают в КПЗ. Пожалуется бригадир на своего сыльного бригадника в правление. А правление звонит в комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого заработки, концов не сведешь. За первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень. По двадцать граммов зерна. Птичка Божья по дороге напрыгает больше. И по пятнадцать сталинских копеек, Хрущевских полторы. За заработок целого года она купила себе алюминиевый таз. Так на что ж они жили? А на посылке из Прибалтики. Ведь народ их сослали не весь. А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам? Пройдите по могилам, спросите. Все тем же решением родного прибалтийского совета министров или уж сибирской принципиальностью применялось к прибалтийским спецпереселенцам до 1953 года, пока отца не стало. Спецуказание, никаких работ, кроме тяжелых. Только Кайло... «Лопата и пила!» «Вы здесь должны научиться быть людьми!» И если производство ставило кого выше, комендатура вмешивалась и сама снимала на общее. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовую землю при доме отдыха рудоуправления, чтобы не оскорбить стахановцев, отдыхающих там. «Даже с поста телятницы» комендант согнал Сумберг. «Вас не на дач прислали...» «Идите все наметать. еле Еле-еле отбил ее председатель. Она спасла ему телят от бруцеллеза. Она полюбила сибирскую скотину, находя ее добрее эстонской, и непривыкшие к ласке коровы лизали ей руки. Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу. И спецпереселенцы бесплатно и безнаградно работают 36 часов подряд река Чулым. За эти полтора суток два перерыва на еду по двадцать минут и один раз отдых три часа. Не будете, сошлем дальше на север. Упал старик под мешком. Комсомольцы-надсмотрщики пинают его ногами. Отметка еженедельно. До комендатуры. Несколько километров. Старухи восемьдесят лет. Берите и привозить. При каждой отметке каждому напоминается побег 20 лет каторжных работ. Рядом комната опер уполномоченного. и туда вызывают. Там поманят лучшей работой, и угрозят выслать дочь единственную за полярный круг от семьи отдельно. А чего они не могут? На каком чуре, когда их рука останавливалась совестью? Вот задание... Следить за такими-то, собирать материалы для посадки такого-то. При входе в избу любого комендантского сержанта все спецпереселенцы, даже пожилые женщины, должны встать и не садиться без разрешения. Да не понял ли нас читатель так, что спецпереселенцы были лишены гражданских прав? О нет, нет, все гражданские права за ними полностью сохранялись. У них не отбирались паспорта. Они не были лишены участия во всеобщем, равном, тайном и прямом голосовании. Этот миг высокий, светлый, из нескольких кандидатов вычеркнуть всех, кроме своего избранника, за ними был свято сохранен. И подписываться на заем им тоже не было запрещено. Вспомним мучения коммунисты, Дьякова в лагере, лишенного этой возможности. Когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по пятьдесят рублей, с эстонцев выжимали по четыреста. Вы богатые. Кто не подпишется, не будем посылок передавать. Сошлем еще дальше на север. И сошлют. А почему бы нет? О, как томительно. Опять и опять одно и то же. Да ведь, кажется, эту часть мы начали с чего-то нового, не лагерь, но ссылка. Да ведь, кажется, эту главу мы начали с чего-то свежего, не административный и но спецпереселенцы. А пришло все к тому же. И надо ли, и сколько надо теперь еще и еще и еще рассказывать о других, об иных, об инаких сильных районах? Не о тех местах, не о тех годах, нациях не тех, а тех же. В переслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности. Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее... Они отрубили свою прошлую жизнь. Да и что за родина у них была на Волге или на Маныче? Как когда-то в щедроносные Екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдались новой сыльной земле, как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а навсегда. Сосланные в 41 году на Гале, но рачительные и неутомимые, они не упали духом, а принялись и здесь также методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России, немец, что верба. Куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах, Не могли начальники нахвалиться немцами. Лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были среди остальных сыльных, а часто и местных, самые прочные, просторные и чистые дома. Самые крупные свиньи, самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но среди распущенности прилагерного мира по чистоте, и строгости нравов. Горячо схватились за работу и греки. Мечты о Кубане они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскучнее, чем немцы, но по огородам и по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарчиках лучший творог и масло и овощи были у греков. В Казахстане еще больше преуспели корейцы. Но они были и сосланы раньше, а к 50-м годам уже порядочно раскрепощены, уже не отмечались, свободно ездили из области в область и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов, и те и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодежь не перешла на европейский лад но очень способные к учению, они быстро заполнили учебные заведения Казахстана, уже в годы войны им не мешали в этом, и стали главным клином образованного слоя республики. Другие нации, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях в своей жизни. Однако, в общем, подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти. Калмыки. Не стояли, вымирали тоскливо. Впрочем, я их не наблюдал. Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности. Ни одиночки, ни бунтари, а вся нация целиком. Это чечены. Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей джесказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание. Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя зеками по духу. После того, как их однажды предательски сдернули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли, низкие, темные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их кажется разваливай. И такое же было все их сильное хозяйство. На один этот день, этот месяц, этот год — Безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла они ели, пили, молодые еще и одевались. Проходили годы, и так же ничего у них не было, как и в начале. Никакие чечены никогда не пытались угодить или понравиться начальству, но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз и сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шоферами. Ухаживать за мотором неунизительно. В постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти в шоферских возможностях своей страсти воровской. Впрочем, эту последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли в мирный, честный, дремавший Казахстан понятие «украли, обчистили». Они могли угнать скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять силу. Местных жителей и тех сильных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей. И вот диво. Все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже 30 лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы. Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собралось объяснение. В Коктергской школе учился при мне в девятом классе юноша чечен Абдул Худаев. Он не вызывал теплых чувств, Да и не старался их вызвать, как бы опасался унизиться до того, чтобы быть приятным, а всегда подчеркнуто сух, очень горд, да и жесток. Но нельзя было не оценить его ясный, отчетливый ум. В математике, в физике он никогда не останавливался на том уровне, что его товарищи, а всегда шел вглубь и задавал вопросы, идущие от неутомимого поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так называемой «общественностью». То есть сперва пионерской организацией, потом комсомольской, учкомами, газетами, воспитанием, беседами, той духовной платой за обучение, которую так нехотя платили чечены. Жил Абдул со старухой-матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело. Еще существовал только старший брат Абдула, давно изблотненный, не первый раз уже в лагере за воровство и убийство, но всякий раз ускоренно выходя оттуда то по амнистии, то по зачетам. Как-то однажды явился он в коктерик, два дня пил без проспу, повздорил с каким-то местным чеченом, схватил нож и бросился за ним. Дорогу ему загородила посторонняя старая чеченка. Она разбросала руки, чтобы он остановился. Если бы он следовал чеченскому закону, он должен был бросить нож и прекратить преследование. Но он был уже не столько чечен, сколько вор. Взмахнул ножом и зарезал неповинную старуху. Тут вступило ему в пьяную голову, что ждет его по чеченскому закону. Он бросился в МВД, открылся в убийстве, и его охотно посадили в тюрьму. Он-то спрятался. Но остался его младший брат Абдул, его мать и еще один старый чечен из их рода, дядька Абдул. Весть об убийстве облетела мгновенно чеченский край Коктерика, и все трое оставшихся из рода Худаевых собрались в свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались, как в крепости. Чечены из рода убитой женщины – Теперь должны были кому-то из рода Худаевых отомстить. Пока не прольется кровь Худаевых за их кровь, они не были достойны звания людей. И началась осада дома Худаевых. Абдул не ходил в школу. Весь когтерик и вся школа знала почему. Старшекласснику нашей школы, комсомольцу, отличнику, каждую минуту грозила смерть от ножа. Вот может быть сейчас, когда по звонку рассаживаются за парты, или сейчас, когда преподаватель литературы толкует о социалистическом гуманизме. Все знали, все помнили об этом, на переменах только об этом разговаривали, и все потупили глаза. Ни партийная, ни комсомольская организация школы, ни завучи, ни директор, ни районно, никто не пошел спасать Худаева никто даже не приблизился к его осажденному дому в гудевшем как улей чеченском краю. Да если б только они? Но перед дыханием кровной мести также трусливо замерли до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райсполком и мВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон, И сразу оказалось, что никакой советской власти в Коктерике нет. Не очень-то простиралась ее длань и из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолет с войсками и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами. Так выяснилось для чечен и для всех нас, что есть сила на земле и что мираж. И только чеченские старики проявили разум. Они пошли в МВД раз и просили отдать им старшего Худаева для расправы. МВД с опаской отказало. Они пришли в МВД второй раз и просили устроить гласный суд и при них расстрелять Худаева. Тогда обещали они, Кровная месть с Худаевых снимается. Нельзя было придумать более рассудительного компромисса. Но как это гласный суд? Но как это заведомо обещанная и публичная казнь? Ведь он же не политический, он вор, он социально близкий. Можно попирать права 58 но не многократного убийцы. Запросили область, пришел отказ. Тогда через час убьют младшего Худаева, объясняли старики. Чины МВД пожимали плечами. Это не могло их касаться. Преступление, еще не совершенное, не могло ими рассматриваться. И все-таки какое-то веяние 20 века коснулось. не МВД, нет. Зачерствелых старых чеченских сердец. Они все-таки не велели мстителям мстить. Они послали телеграмму в Алмату. Оттуда спешно приехали еще какие-то старики, самые уважаемые во всем народе. Собрали совет старейшин. Старшего Худаева прокляли и приговорили к смерти, где бы на земле он не встретился чеченскому ножу. Остальных Худаевых вызвали и сказали, ходите, вас не тронут. И Абдул взял книжки и пошел в школу. И с лицемерными улыбками встретили его там Порторг и Комсорг. И на ближайших беседах и уроках ему опять напевали о коммунистическом сознании, не вспоминая досадного инцидента. Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Еще раз понял он, что есть главная сила на Земле — кровная месть». Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта кажется не так бессмысленна. Она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести. Но каким страхом веет на все окружающее. Помни об этом законе, Какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу? И тем более, какой не чечен решится связаться с чеченом, сказать, что он вор, или что он груб, или что он лезет без очереди? Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок. И даже если ты схватишь нож, Но его нет при тебе, цивилизованный. Ты не ответишь ударом на удар. Ведь падет под ножом вся твоя семья. Чеченые идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами. И хозяева страны, и не хозяева все расступаются почтительно. Кровные месть излучают поле страха и тем укрепляет маленькую горскую нацию. Бей своих, чтоб чужие боялись. Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча. А что предложило им социалистическое государство? Глава 5 Кончив срок. За 8 лет тюрем и лагерей не слышал я слова доброго о ссылке, ни от кого побывавшего в ней. Но еще с самых первых следственных и пересыльных тюрем, потому что слишком давит человека шесть каменных, сближенных плоскостей камеры, засвечивается тихая арестанская мечта о ссылке. Она дрожит, переливается маревом и вздыхают на темных нарах тощие арестанские груди. Ах, ссылка! Если б дали ссылку! Я не только не минул этой общей участи, но во мне мечта о ссылке укрепилась особенно. На Иерусалимском глиняном карьере я слушал петухов из соседней деревни и мечтал о ссылке. Из крыши Калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал «Подальше от нее, подальше бы в ссылку». И даже послал я наивное прошение в Верховный Совет, «Заменить мне восемь лет лагерей на пожизненную ссылку, пусть самую далекую и глухую?» Слон в ответ и не чихнул. Я не соображал еще, что пожизненная ссылка никуда от меня не уйдет, только будет она не вместо лагеря, а после него. В 1952 году из трехтысячного российского лагпункта Экибастуза освободили десяток человек. Это очень странно выглядело тогда. 58-ю и выводили за ворота. Три года перед тем стоял Экибастус, и ни одного человека не освобождали, да и срок никому не кончался. А это значит, кончились первые военные десятки у тех немногих, кто дожил. С нетерпением ждали мы от них писем. Несколько пришло, прямых или косвенных. И узнали мы, что почти всех отвезли из лагеря в ссылку, хотя по приговору никакой ссылки у них не было. Но никого это не удивило. И тюремщикам нашим, и нам было ясно, что дело не в юстиции, не в сроке, не в бумажном оформлении. Дело в том, что нас, однажды названных врагами, власть по праву сильного будет теперь топтать, давить и душить до самой нашей смерти. И только этот порядок казался и власти, и нам единственно нормальным. Так привыкли мы с этим, сжились. В последние сталинские годы вызывала тревогу не судьба сыльных, а мнимо освобожденных. Тех, кого по видимости оставляли за воротами без конвоя. Тех, кого по видимости покидало охранительное серое крыло МВД. Ссылка же которую власть по недоумению считала дополнительным наказанием, была продолжением привычного, безответственного существования, той фаталистической основы, на которой так крепок арестант. Ссылка избавляла нас от необходимости самим избирать место жительства, и значит от тяжелых сомнений и ошибок. Только то место и было верное, куда ссылали нас. Только в этом единственном месте из-за всего Союза не могли попрекнуть нас, зачем приехали. Только здесь мы имели безусловное, конечное право на три квадратных аршина земли. А еще, кто выходил из лагеря одиноким, как я, неожидаемым нигде и никем, только в ссылке, казалось, мог встретить бородную душу. Торопясь арестовывать, освобождать у нас не торопятся».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 разжимались чертовые когти весеннее алое утро охватило нас во дворе заря теплела кирпичные тюремные стены посреди двора ждал нас грузовик и в кузове уже сидели двое зеков присоединяемых к нам надо бы дышать оглядываться проникаться неповторимостью момента но никак нельзя было упускать нового знакомства один из новеньких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 Мало подвижность снизошла на меня, и мне приятно в ней пребывать.